Глава 18. Он снова стоял у меня на пороге, но на этот раз с двумя пакетами. «Небольшая помощь голодающим», — шагнул Марк в коридор. «Спасибо, я не голодающая. У меня еще после твоего вчерашнего визита продукты остались. И завтра ты мне аванс обещал». «Неважно». Марк отодвинул меня и прошел на кухню. «Чайник ставь». Я включила чайник и поняла, что мне приятно забота Полонского. «Хороший у меня новый босс». «Хороший, если только опять приставать не будет». Марк выкладывал продукты на стол. «Спагетти, тростниковый сахар, просто гречка. Так, еще фасоль. Умеешь варить? Там есть сложности». «Ты-то откуда знаешь?» «Люблю иногда готовить сам. Мясо и рыбу заморозь». Продолжал доставать продукты Полонский. «Сок тоже поставь в холодильник. Печенье, миндальное, изюм, курага, орехи, мед. кладезь полезных веществ. Все. Основной продуктовый поег у тебя есть. Немного винограда на вечер». Побалуешь себя перед сном. Роскошная гроздь легла в мойку. «Спасибо, я тебе деньги верну». Начала я. Еще чего?» Отмахнулся Марк. «Не люблю быть в долгу». «Поверь, это мелочь». «Для меня нет. Ты всех своих сотрудников так обеспечиваешь». «Не всех, но тех, у кого есть проблемы. Не всех, но тех, у кого есть проблемы. Так что ты не единственная. Только им продукты привозит шофер, а тебе я лично. Цени». «За что же мне такая честь?» «Мне надо, чтобы ты меня не подвела». «Не переживай, не подведу». «Вопросы задать мне не хочешь?» «Нет. Ты попросил, я сделаю. Если захочешь, расскажешь. А я не любопытна». «Это я заметил. И еще. Это тоже тебе». Марк положил на стол прозрачный пакет. «Какая-то одежда. На светло-коричневом фоне белые розы. Безумно красиво. Но что, непонятно». «Не могу смотреть на твоих розовых котов», признался Марк. Аж челюсти сводят от приторности. Егор подарил? «Да, но я ничего от тебя не возьму». Отодвинула я пакет. «Это всего лишь домашняя одежда. Переоденься, прошу тебя. Жирные коты режут глаза. Ты же дизайнер, неужели тебе все равно? Не верю. Раньше ты этот кошмар для Егора надевала. А теперь умоляю, сними это немедленно». «Тут не поспоришь. Точно кошмар». «Кстати, я не буду возражать, если переоденешься при мне». Доверительно сообщил мне Марк. «Ну уж нет, обойдешься. «Жаль». Трагически вздохнул он. А я так надеялся. Я забрала пакет и пошла переодеться в ванную. Заперла дверь на всякий случай. Развернула пакет и обомлела. Натуральный шелк, Дольче габана, Пижама дивной красоты. И стоит надо думать, как чугунный мост. Поддалась искушению и надела это чудо. «Как же мне идут брендовые вещи. Не все надо шить самой» некоторые можно и купить если конечно есть лишние деньги повертелась перед зеркалом поправила волосы хорошая как ни крути вышла на кухню марк оценивающий посмотрел на меня ну вот другое дело я тебе за нее деньги тоже отдам да обязательно кивнул он в тройном размере я серьезно а я нет прекрати пожалуйста считай это мои извинения за то что я выиграл тебя в карты ты же их давно от меня ждешь ладно извинения приняты Мне не хотелось расставаться с такой роскошью, хотя следовало бы. Полонский заварил чай и протянул мне чашку. Итак, еще раз слушай внимательно. Мы обговорили все до мелочей, хотя обговаривать было нечего. Я подаю Серьгу. Полонский велит мне вернуть ее на место. Но все должно выглядеть естественно, и главное, чтобы Егор ее хорошо рассмотрел. Но ему в лицо Сергой тыкать не надо, усмехнулся Марк. Да поняла я все, заверила его. «Видимо, Полонский хочет продать драгоценность Кривошееву за бешеные деньги. И так привлекает его интерес». «Если все получится, тебя ждет премия», — заверил меня босс. «И очень хорошая. Кстати, не думала сменить квартиру? Тут же твоя коллекция одежды не поместится». «У меня сейчас нет такой возможности», — напомнила ему. «Я буду новую мастерскую искать. Мне же еще и шить надо. А кому из соседей понравится, если весь вечер за стеной строчит швейная машина?» «Тогда давай твои платья пока разместим у нас. Есть несколько пустых помещений. И можешь там шить, сколько тебе вздумается. Хоть до утра». «А сколько это будет стоить?» «Договоримся. Три шкуры с тебя драть не буду, обещаю. Я не Кривошеева». «Странно, но я стала доверять Марку. Ему, похоже, и правда надо только насолить Егору. А я всего лишь инструмент. Так почему не воспользоваться выгодным предложением? Лапает меня. Так это у большинства мужчин на уровне инстинкта». В принципе, Полонский очень даже ничего. Любезный такой негодяй, заботливый. Все еще думаю, что я с тебя потребую. Ничего, честное слово. Он отщепнул от винограда несколько ягод и протянул мне: Жутко хочется покормить тебя с руки, но, боюсь, ты мне ее полукоть оттяпаешь. Уж слишком серьезная эта девушка. Какая есть? Я взяла виноградины и отправила их в рот. Божественный вкус, умеет Полонский порадовать. Забирать платье у Кривошеевы не спеши вместе поедем я за тем что выбрала ты за своей коллекции это будет в четверг в пятницу посмотрим как будут выглядеть украшения на подиуме и начнем потихоньку расставлять сети на егора тебе надо будет сделать вид что ты на него зла не держишь сможешь ради такого дела все что угодно заверила я проглотив очередную виноградину отлично за ошибки всегда приходится платить расплата это только вопрос времени Сотрудники все еще относились ко мне настороженно. Большинство женщин разговаривали через губу. Все это походило на бойкот. Не сомневаюсь, Ольга в красках рассказала, какая я свинья и хамка. Но меня это мало волновало. Я осваивала новую работу. И мне нравилось то, чем я занимаюсь. Украшения и драгоценные камни — это не только дорого, но еще и красиво. В четверг Марк зашел за мной в отдел. «Сработались?» — спросил он у сотрудниц. «Да». Нагло закивали они и настороженно посмотрели на меня. «Вполне», — кивнула я. «Очень отзывчивые у меня коллеги. Помогают, все объясняют, поддерживают. Я рада, что попала в такой дружный коллектив. Я страшно бестолкова, а у них просто ангельское терпение». «Ничего-то не бестолковая, встрял Дима. «Она отлично сама во всем разбирается, уж поверьте. И без посторонней помощи». «Вот и чудесно», — кивнул Марк. «Хорошо, что новичков у нас принимают радушно. Это показатель культуры и здоровой атмосферы отдела». «Анна Валерьевна, я всегда знала, что вы можете создать комфортную среду для сотрудников». Анна Валерьевна заметно смутилась. «Стараюсь, как могу. Главная змея в нашем небольшом серпентарии. Я от нее не могла добиться, как правильно заполнять форму. Начальница отдела просто отмахивалась от меня и бурчала, что приняли на работу не пойми кого. Она не обязана меня везде водить за руку и объяснять элементарные вещи, которые дураку понятны. В итоге во всем я разобралась сама». Полонский распахнул передо мной дверь, любезно придержал ее. Мы шли по длинному коридору. Это правда, что тебя хорошо приняли? Нет, но в женском коллективе это нормально. Дима парень хороший, он мне помогает. Тебе есть что еще сказать мне? О чем? Пожаловаться. Зачем? Сама с этим вполне могу разобраться. Я и до этого работала в женском коллективе. Через некоторое время им надоест меня игнорировать. Ты знаешь, кто настраивает сотрудников против тебя? Догадываюсь. Я тоже. Начальница отдела кадров призналась, что не уверена, стоит ли тебя принимать на работу. Опыта нет и прочее. Я велел ей не лезть не в свое дело. «Зачем ты злишь Ольгу?» Не удержалась я от вопроса. Я ее не злю, но ставлю на место. Она пришла в фирму пять лет назад. Хорошо себя зарекомендовала. Ольга пошла легким и правильным путем, о котором я тебе говорил. Я помог ей с карьерой, а почему нет? Но на больше ей рассчитывать не стоит. В последнее время она слишком много о себе возомнила. Стало возбалмошной и капризной. Плохо, когда сотрудник забывается. Мне от нее прежде всего нужна работа, а уж только потом все остальное. Внимание босса и его подарки это премия за хорошее исполнение обязанностей ничего более. Она об этом знает. Знает, но думает, что сможет повернуть все по своему желанию. Не получится. Рано или поздно служебный роман заканчивается, и наш с Ольгой подошел к логичному завершению. Я и об этом сказал на днях. На смену одной девушке приходит другая, которая тоже хочет построить карьеру. Ей тоже надо помочь. А Ольга этого не понимает. «Поэтому я ей не буду так строить свою карьеру». «Хочется любви на всю жизнь?» Усмехнулся Марк. «Да». «А она есть?» «Впрочем, девушки в это верят». Задумчиво произнес он. «Как в то, что Золушка может выйти замуж за принца. Но это просто красивая сказка». «Для кого как?» «Егор тебя в этом не убедил?» «Кроме него есть и другие. Не все же мерзавцы и негодяи. Я надеюсь». «Надежда — прекрасное чувство. Что ж, удачи в поисках любви. Главное, снова не наступи на те же грабли». Скептически посоветовал Полонский. Я ничего не ответила. Марк уверен, что любовь — это сказка. Может и так. Но я все таки верю, что мне повезет. Не нужен мне принц. Мне нужен человек, который будет любить меня. Просто так. Не за что-то. А я буду любить его. Всю жизнь.